Томас и прочие глейдеры пораженно смотрели им вслед. Вскоре шизы скрылись за Марьевом. «Другая группа?» — произнес кто-то. «Минхо? Фрайпан?» Томас не расслышал, пока смотрел в спины убегающим психом, беспокоясь из-за их предупреждения насчет вспышки. «Наверное, мои?» «Эрис?» Томас наконец заставил себя оторваться от горизонта. «Группа — Группа Б спросил он у новичка, они уже в городе Эгей резко произнес минху кого колышет сейчас не о них думать надо лекарство важнее. Томас вспомнил про выбитую у него на шее татуировку и вздрогнул А вдруг убить должны не всех нас. Он указал себе на шею, где темнела зловещая метка. Мож она меня одного имела в виду. Ты же не видел, на кого то психичка смотрела. — Откуда ей знать, кто ты? — ответил минху И потом, это неважно если кто-то попытается убить тебя, меня или еще кого из наших, ему придется иметь дело со всей нашей компанией, верно говорю? — Ты такой милый, — фыркнул Фрайпан, — иди вперед и прими смерть вместе с Томасом, а я, пожалуй, смоюсь под шумок. Чувство вины как-нибудь переживу. По взгляду Фрайпана сразу стало видно, это шутка. Хотя какова в ней доля именно шутки? Что делать-то будем? Спросил Джек. Уинстон все еще цеплялся за него. Силы к бывшему куратору Живодерни возвращались медленно. Слава богу, накидка скрывала пострадавшую часть его головы. Соображение? — спросил Ньют и кивнул в сторону Минху. Тот закатил глаза. — Соображение. Вперед идем, в город, выбора нет. Останемся здесь, умрем либо от солнечного удара, либо с голоду. — В городе нас ждет какое-никакое укрытие и, может, еда. Шизы шизами, но в той стороне север. — Как насчет группы «Б»? — спросил Томас. И глянул на Эриса, или кого имели в виду те двое. Что если нас и правда ждет засада? Драться придется голыми руками. Минхо поиграл правым бицепсом. Если группа «Б» — это девчонки Эриса, я покажу им свою пушку. Испугаются и убегут. Томас не уступал. Что если девчонки вооружены? Или сами драться умеют? Что если ждут вовсе не они? а бегуны семи футов росту, которым в радость пожрать человечины. Или вдруг там окопалась целая тысяча шизов? «Томас, нет, хватит!» Минха устало вздохнул. «Все, заткнитесь, пожалуйста! Молчите и не нойте про стопудовую смерть! Разрешаю открывать рот, если у вас родилась дельная мысль! Воспользуемся единственным имеющимся шансом! Усекли!» Томас невольно улыбнулся. Короткой речью Минха поднял ему настроение и подарил крохотную надежду. «Надо идти, продвигаться вперёд». «Так-то лучше», — удовлетворённо кивнул Минхо. «Ещё кто-нибудь хочет обмочить штанишки и позвать мамочку?» Раздались редкие смешки, но ропот прекратился окончательно. «Лады... Ньют...» «Ты в авангарде! Хромай! И все! Томас, замыкаешь строй! Джек, передай кому-нибудь Уинстона! Пора тебе отдохнуть! всё двинулись!» Так и поступили. Томас передал мешок с едой Эрису, и от внезапной легкости будто выросли крылья. Приземляло только чувство усталости в руке, которой приходилось держать над головой простыню однако ходу никто не сбавлял. Временами глейдеры шли, временами бежали трусцой. К счастью, солнце словно отяжелело и теперь клонилось к горизонту гораздо быстрее. Шизы, судя по наручным часам, ушли где-то с час назад. И вот небо окрасилось в оранжевое и пурпурное, нестерпимое сияние стало мягче, Прошло немного времени, и солнце село, ночное небо укрылось звездным покрывалом. Глейдеры продолжали идти, ориентируясь на редкие огоньки со стороны города. Томасу почти даже нравилось, что сейчас не его очередь нести мешок с припасами, и не надо больше прятаться под накидкой. Когда же последние отблески заката угасли? На землю черным туманом опустилась тьма. Глава девятнадцатая Вскоре раздался женский плач. Поначалу Томас даже не понял, что именно слышит. Когда шуршат ноги по каменистой земле, шелестят мешки с простыней, шепчутся и тяжело дышат глейдеры, трудно сказать. Может, плач и вовсе примрещился Однако вскоре простой звон в ушах перешел в отчетливые крики где-то в городе или на его окраине. Когда встревоженные Глэйдеры остановились и перевели дух, разобрать крики стало гораздо легче. Как будто мучили кошку. От неестественных звуков по коже побежали мурашки, захотелось зажать уши ладонями. По внутренностям растекся неприятный холодок. Темнота лишь все усугубляла. Плакали явно где-то не близко. Эхо криков разносилось по округе множеством призраков, торопящихся врезаться в землю, перед тем, как навсегда исчезнуть из этого мира. «Знаете, кто вспоминается?» с ноткой страха в голосе прошептал минху Томас сразу понял, о чем он. «Бен, Алби и я, небось, так кричат после укуса Гривера?» «Яблочко!» «Нет, нет, нет!» «Простонал Фрайпен. Только не говорите, что и здесь эти подлюки! Я их не выдержу!» «Где-то слева от Томаса и Эриса заговорил Ньют. «Сильно сомневаюсь. Помните, какая у Гривера влажная слизкая кожа? В такой пустыне...» они превратились бы в шарики пыли. — Ну, — произнес Томас, — если порог сотворил гриверов, кто знает, каких уродов он еще наплодил. Противно вспоминать, но крысун предупреждал, испытания усложняются. — Томас умеет взбодрить народ. Фрайпан пытался шутить, однако голос его прозвучал злобно и скрипуче. «Я просто факты констатирую». «И без тебя», – пропыхтел повар, – «знаю, как все хреново». «Что дальше?» – спросил Томас. «Привал», – ответил Минхо, – «за червячка и попьем. Идти будем всю ночь, перед рассветом, может, вздремнем часок-другой». «А что крикунья?» – напомнил Фрайпан. «Эй, походу, не до нас». Последнее утверждение вожака почему-то напугало Томаса. Остальных, наверное, тоже. Никто и слова не обронил, когда группа поскидывала на землю мешки и, присев, начала есть. «Чего она не заткнется?» — пятый раз задал риторический вопрос Эрис, пока группа бежала сквозь непроглядную тьму. Девушка орала все ближе и ближе. Высоким, капризным голосом. Ужин получился тихим и скромным. Все разговоры сводились в конце концов к рассказу крысуна о переменных и о том, как важна любая реакция на них. О матрице и территории обреченных. Никаких ответов, лишь пустые догадки, предположения. Странно все это. Глэйдеры вроде знают, что их испытывает порог, и реагировать на препятствия должны как-то особенно, необычно. Тем не менее, парни просто идут вперед, сражаются, выживают, и все ради обещанного лекарства. И ведь они не остановятся. Когда Минхо снова поднял группу, суставы и мышцы ног Томаса поначалу воспротивились бегу и лишь через некоторое время пришли в норму. Луна висела в небе серебристым диском, давая света не больше, чем звезды. Да и зачем нужен свет, когда бежишь по голой земле? К тому же, если Томасу не почудилось, глейдеры приближались к огням города. Свет мерцал, а значит, это и правда огни костров или факелов. Логично. Вряд ли в пустыне сохранилось электроснабжение. Томас не заметил, как город стал вдруг намного ближе. Зданий словно прибавилось, они выросли, обрели порядок. Похоже, когда-то здесь была столица, разрушенная некой катастрофой. Неужели вспышками на солнце? Или тем, что последовало? Окраины... Глейдеры достигли уже за полночь. Нужда в накидках отпала. Однако Эрис держался ближе к Томасу, и тот решил расспросить новичка. Расскажи подробнее, как был устроен ваш лабиринт? Эрис дышал ровно. Похоже, марш-бросок дался ему без проблем, как и Томасу. Как был устроен наш лабиринт? В каком смысле? Ты не рассказал нам деталей. Какое у тебя сложилось впечатление о лабиринте? Сколько ты в нем пробыл? Как выбрался? Эрис заговорил, и голос его перекрывал мягкое шарканье ног по сухой земле. Я успел поболтать с твоими приятелями, и мне кажется, что наши лабиринты почти ничем не отличались. Просто у нас жили девушки вместо парней, кое-кто из девчонок. Провел в лабиринте два года. Прочие пребывали позже по одной раз в месяц. Предпоследней прислали Рэйчел. После неё меня, коматозного. Я практически ничего не помню. Только несколько сумасшедших деньков, которые застал, придя в себя. Поразительно, насколько сценарий тестов совпадали. Невероятно. Эрис пришел в себя сообщила о конце, потом стены лабиринта перестали закрываться на ночь, лифт больше не приезжал, девчонки раскрыли код лабиринта и так далее, вплоть до побега, который не слишком-то отличался от ужасающего опыта глейдеров. Разве что девчонок погибло меньше. Ну, если они столь же крутые, как и Тереза, то ничего удивительного». В конце концов, Эрис и его группа достигли последней камеры, и девушка по имени бэт несколькими днями ранее, как и Галли, пропавшая, убила Рэйчел. Незадолго до того, как спасители укрыли беглецов в спортивном зале. После неизвестной благодетели посетили Эриса в комнате, где его и нашли Глейдеры, и где накануне спала Тереза, Если, конечно, так все и происходило. Сейчас не разберешься, как устроен механизм испытаний. Взять те же обрывы плоспер, не говоря уже о заложенных кирпичами стенах и внезапно возникшей табличке с именем Эриса у двери спаленки. Так и свихнуться недолго. От раздумий о группе «Б» О том, как Эриса прислали на замену Терезе, мозги выворачивались наизнанку. Единственное, что различалось в параллелях двух историй, — это смерть Чака. Может, подставы должны спровоцировать определенные конфликты в группах для изучения пороком? — Ненормальная история, да? — спросил Эрис, дав Томосу немного переварить сказанное. — Ненормальная? Может быть... То, что две группы прошли параллельные эксперименты, тесты, мне просто выносит мозг. В происходящем есть смысл, только странный какой-то смысл. Стоило закрыть рот, как неизвестная девушка закричала громче обычного, и Томас вздрогнул. «Кажется, я понял», — произнес Эрис очень тихо, так что Томас не сразу разобрал слова. «А? Я понял. Для чего нужны две группы?» Томас взглянул на новичка. В темноте едва угадывалось странно спокойное выражение на его лице. И спросил. «Понял? Ну, говори». Эрис все так же выглядел бодрячком. «Вообще-то у меня две идеи Первая — этот самый Порок или еще кто из двух групп» хочет выбрать лучших, а потом как-нибудь их использовать, например, разводить начать. — Чего? Томас поразился настолько, что даже позабыл про крики. Разве есть на свете такие извращенцы? — Разводить нас! Иди ты! Сам иди! Ты прошел через лабиринт и тоннель под пустыней, и теперь говоришь, что мысль о размножении выживших «Притянуто за уши!» «Лады!» Томас был вынужден признать, «Идея Эриса не лишена смысла!» «Что за вторая догадка?»